на утро нас разбудил Момо, забарабанив в двери. Мену неожиданно для всех приготовила удивительный завтрак. В большой зале она накрыла длинный монастырский стол, пестрый, кое-где подштопанный полосатой скатертью, самой старенькой, из дюжины хранившихся в теткином комоде. «Мену!» с ревностной заботой, берегла их для меня, словно мне предстояло прожить два века. На столе стояли бутылки с вином и стаканы. Каждому на тарелку было положено по куску ветчины и сала. Явный признак, что режим экономии несколько слаб. С тех пор, как Мину узнала, что Аделаида, готовая со дня на день принести нам приплод жива, у каждой тарелки... Толстый ломать хлеба, щедро намазанный топлёным салом. Видно, Мину рассудила. Лучше в нас, чем в таз. Хлеб, испеченный три дня назад, совсем зачерствел, и масла не было. Масло растаяло в выключившемся холодильнике. Когда все собрались в зале, я опустился на стул, предоставив каждому по его собственному желанию выбрать себе место. то масел справа от меня, пейсус слева, мейсунье напротив, по правую руку от него колен, по левую — момо, и в самом конце стола — мину. Не берусь утверждать, что привычка складывается с первого же шага. Но этот порядок в дальнейшем не менялся, во всяком случае, пока нас в Мальвиле было семеро. Я испытывал ощущение чего-то нереального, сидя на стуле за столом, покрытым свежей скатертью, с ножом и вилкой в руках и поглощая завтрак, который почти не отличался от тех, что каждое утро мину готовило для будья. Но и в этой наши парадной зале, где ничто не напоминало о только что пережитом кошмаре, разве вот потеки расплавившегося свинца... застывший на цветных квадратиках окон, до да серый налет пепла и пыли на потолочных балках. Правда, мину была полна великих хозяйственных замыслов. раз собиралась обмести потолки, вымыть каменный пол и, как следует, надраить мебель орехового дерева, словно своей волей к жизни, суетой о будничных делах, пыталась стереть самовоспоминания о происшествии. Но ей не удалось даже стереть выражение отчаяния, застывшего на лицах моих друзей. Все трое ели молча, уставившись в свои тарелки, стараясь не делать лишних движений, словно боя, что резкий жест, брошенный в сторону взгляд, могут вывести из оцепенения цепенения притуплявшего их муки. Я понимал, что возврат к жизни будет для них ужасным, Это, конечно, опять приведет их, особенно Пейсу, к новым приступам отчаяния. После разговора с Тома и ночных кошмаров под утро я долго лежал без сна, обдумывая наше положение, и пришел к выводу, что единственное средство, способное предотвратить новые рецидивы отчаяния, это занять моих друзей каким-нибудь делом и самому тоже взяться за дело. Я дождался, когда они кончили завтракать, и сказал. «Послушайте, ребята, хочу попросить вашей помощи и совета». Все подняли головы. Какие же потухшие у них были глаза. И тем не менее я понял, что они не остались глухи к моему призыву. «Я не называл их ребята с далеких времен братства». и, назвав так, сейчас и как бы входил в свою прежнюю роль и ждал того же от них. К тому же само слово «ребята» означало, что всем вместе нам предстоит какое-то нелегкое дело. Я продолжал. Основная проблема такова. Во внешнем дворе настоящая свалка павшей скотины. Там одиннадцать лошадей, шесть коров и четыре свиньи. о зловонии который оттуда идет говорить нечего я один его чувствую и ясно что жить в таких условиях нельзя кончится тем что мы и сами окочуемся так вот продолжал я самый первый и самый неотложный вопрос как нам избавиться от этой груды падали на слове груды я сделал ударение К счастью мой трактор стоял в родилке он уцелел есть и газолин Не сказать, что много, но все-таки есть. Есть также и веревки, и даже и канаты. Посоветуйте-ка, куда девать все эти туши. Мои друзья оживились. Пейсу предложил дотащить разнесчастную скотину до общественной свалки под Мальжаком и бросить там. Но колен заметил, что в нашей местности преобладают западные ветры, и, значит, они непременно нагонят в Мальвиль зловоние. Мейсонье пришла мысль развести костер где-нибудь у дороги, неподалеку от свалки. Но тут ж я возразил, так как считал, что для устройства подобного аутудафе понадобится слишком много дров. А в дровах у нас и без того будет огромная нужда предстоящей зимой и для отопления, и для приготовления пищи. Конечно, заготовка топлива станет... Одним из самых трудных наших дел. Его придется собирать повсюду, порой даже далеко от дома. Будем пилить недогоревшие ветви и стволы и доставлять их в малиль. И вдруг колено осенила мысль. Он вспомнил о песчаном карьере у Рюны. Карьер был совсем недалеко. Дорога к нему шла под гору, что значительно облегчало нашу задачу. Свалив туда трупы животных, мы можем... Засыпьте их песком. Не помню уж, кто именно заметил, что если закапывать лопатами, это займет слишком много времени. Тома обернулся ко мне. — По-моему, ты мне говорил, что когда в Мальвиль прокладывали электрический кабель, вы с Жерменом на скалистых участках пользовались динамитными шашками. — Да. — У тебя их не осталось? — Целый десяток. — Этого более чем достаточно. ответил Тома. «Теперь работать лопатами не придется. Я постараюсь взорвать песчаный склон, и он рухнет прямо в карьер». Мы переглянулись. Теоретически задача была решена, но каждый отчетливо представлял, какую омерзительную операцию нам предстояло выполнить. Мне не хотелось оставлять друзей под гнетом столь мерзкой перспективы. Кроме того... Нужно срочно решить, как быть с посевами. Собственно, вопрос сводится вот к чему. Стоит или не стоит пойти на риск и пересевать хлеба? У меня в Мальвиле достаточные запасы сена и ячменя. Их вполне хватило бы, чтобы прокормить двадцать животных до следующего урожая. Я имею в виду, как вы сами понимаете, урожай семьдесят седьмого года. Но теперь... Коль скоро на нашем скотном дворе осталось всего три головы с имеющимися запасами ячменя и, и сена можно продержаться и до урожая семьдесят восього года для свиньи тоже найдется корм и в предостаточном количестве выходит думать то сейчас надо о нашем с вами пропитании. я добавил труднее всего будет с хлебом у меня почти нет зерна не считая небольшого семенного фонда Атмосфера мгновенно стала напряженной, и лица моих друзей помрачнели. Я взглянул на них. В их души вползал тот, извечный, животный страх остаться без хлеба, идущий откуда-то из недр вековой истории человечества. Потому что не только они сами, но их отцы никогда, даже во время войны, не знали, что такое голод. В наших краях, — любил рассказывать дядя, — в сороковом году пустили в ход старые пекарни и подпольно, невзирая на продовольственные карточки, введенные режимом виши, в изобилии выпекали хлеб. — Бывали, конечно, трудные времена, — говорила Мину. — Мой папаша часто мне о них рассказывал, но, знаешь, Эммануэль, никогда я не слыхивала, чтобы кому-то хлеба не хватало. Значит, даже из устных традиций исчезли рассказы о голоде былых времен, и, тем не менее, инстинктивный страх перед ним по-прежнему жил в сознании крестьянина. — Об урожае этого года я тебе вот что скажу, — проговорил Пейсу. — Когда мы вчера возвращались из Мальжака, я слегка копнул палкой землю на поле, где у меня была посеяна пшеница. Мне показалось добрым признаком, что после всего, что ему пришлось пережить, Пейсу не утратил рефлекса землепарц. — И там не было ничегошеньки, — закончил он, раскрыв на столе обе ладони. — Ровным счетом ничегошеньки. Землю всю выжгла, одна только пыль и осталась. — сколько гектаров хватит в тебя зерна, — осведомился колен — Гектара на два. — Ну, это уже кое-что, — заметил Мейсанье. Мену отошла немного в сторону, чтобы дать поговорить мужчинам, но она стояла, вытянув вперед шею, все обратившись вслух, и взгляд у нее был тревожный. — Все это волновало ее ничуть не меньше, чем нас. А так как в это время момо мо изображая паровоз, топал огромными ножищами, бегая вокруг стола, она влепила ему увесистую затрещину, и он со злобным ворчанием поплелся в угол. — Помой ему, — сказал Мейсонье, — ты ничем не рискуешь, если вспашешь и засеешь полгектара земли. — Ничем не рискуешь, — взорвался Верзила пейсу укоризненно взглянув на Мейсонье. «Ничем не рискуешь, кроме загубленного зерна! По-твоему, столяр — это ерунда!» Эта манера обращаться к собеседнику по его ремеслу была распространена во времена братства. Тут выражался симпатии к человеку и несколько ироничное к нему отношение. «Я ж тебе говорю, земля сейчас такая, что из нее за все лето и одуванчика не вылезет, если даже ты ее поливать станешь!» он пристукнул по столу ладонью и тут же, взяв стакан вина, опорожнил его единым духом, как бы утверждая свою точку зрения. Я посмотрел на него с облегчением. В споре он становился прежним Пейсу. "Я согласен с Пейсу", вмешался Колин. "Ведь пролысина на лугу, где ты на Пасху сжигаешь сорные травы, так и не затягивается все лето и зарастает только следующей весной". А что такое кучка сгоревшей травы по сравнению с тем пожарищем, который спалил всю землю? И все же, — не унимался Мейсанье, — если землю глубоко перепахать поднять на поверхность нижние пласты, почему жена не сможет родить? Я оглядел на своих друзей и внимательно их слушал. Убедили меня вовсе не доводы Мейсанье, а соображений совсем иного порядка. не в моей власти было вернуть их погибшие семьи. Но в моих силах было дать им в руки дело и наметить хоть какую-то цель, иначе, захоронив скотину, они снова будут обречены на бездействие и тоска, и сгложат им сердце. «А теперь выслушайте меня», — сказал я. «В основном я согласен с пейсу и коленом, но все-таки можно попробовать». пойти, так сказать, на эксперимент. Я сделал небольшую паузу, чтобы они смогли оценить всю весомость этого слова, и при этом не расходуя много зерна. — Как раз об этом я и говорил, — сказал Мейсанье. Я добавил, — у меня есть маленький участок в долине рюны всего каких-нибудь пять соток, он лежит чуть ниже ближайшего к Мальвилю рукава реки. Но еще при дяде его хорошо дренажировали, так что в этом смысле все благополучно. Прошлой осенью я его на совести удобрил и глубоко перепахал вместе с навозом. Вот там-то и можно было бы попробовать посеять пшеницу. Понятно, перед этим землю надо еще раз перепахать. На пять соток потребуется, и так уж много зерна. Если весной не пойдут дожди, поле нетрудно будет поливать, ведь дарюной рукой подать. «Меня смущает другое», — продолжал я, — «хватит ли нам газолины, чтобы вспахать участок? Пусть только мы зароем скотину. Придется самим изготовить плуг». Взгляд в сторону Мейсанье и Колена. «А там, впряжем в него, ароманту Взгляд в сторону Пейсу. «Он всегда обрабатывал свой виноградник с помощью лошади». «Интересно будет взглянуть на твой урожай». Пошел на уступки наш осмотрительный Пейсу. «Коль уж тебе не жалко загубить немного семян!» Я посмотрел на него. «Не говори тебе, говори нам». «Это почему же?» — спросил Пейсу. «Ведь Мальвиль-то твой!» «Нет», — сказал я, тряхнув головой. «Это раньше Мальвиль был моим. Раньше». да вообрази!» что завтра я умру от какой-то болезни или несчастного случая, что будет тогда? Где нотариусы? Где права наследования? Где наследники? Нет, отныне Мальвиль принадлежит всем тем, кто здесь работает. Вот так. — Я вполне с тобой согласен. — С явным удовлетворением, — сказал Миссанье. На сей раз мои высказывания полностью соответствовали его убеждениям. — Но все-таки... Недоверчиво протянул пейсу. Колен не сказал ни слова, но взглянул на меня, и на губах у него мелькнула тень его былой улыбки. «Всем своим видом!» — он говорил. «Я согласен, согласен, но что от этого меняется?» «Ну, значит, решено», — сказал я. «Зароем скотину, изготовим плуг и засеем участку рюны». В ответ раздался одобрительный гул голосов. Я встал, а мину сердито начала убирать со стола. Своим заявлением, что Мальвиль отныне принадлежит всем, я как бы приравнял ее ко всем. Лишила ее роли единственной, уважаемой и полновластной хозяйки, стоящей на капитанском мостике, бок о бок со мной. Однако в последующие дни она решила, что мое предложение о коллективизации Мальвиля было всего лишь актом вежливости со стороны хозяина, желавшего, чтобы его гости чувствовали себя здесь как дома, и успокоилась. Не хочется даже рассказывать, как мы захоронили скотину, слишком это ужасно. Пожалуй, всего тяжелее было извлечь лошадей из стойл. Их раздувшиеся трупы не пролезали в дверь, и пришлось сломать стены. Настало время подумать и об одежде. У Колена, Мейсонье и Пейсу не было ничего, кроме тех рабочих костюмов, в которых они явились ко мне в день происшествия. Нам удалось подобрать полный гардероб для Мейсонье и вещей оставшихся после дяди. Куда хуже обстояло дело с Коленом. Я с трудом уговорил Мену отдать колену одежду ее покойного мужа, которую она хранила в Нафталине уже два десятилетия, не надеясь даже, что она может пригодиться, поскольку мама была куда крупнее отца. Но это, считала она, вовсе не оснований, чтобы отдавать одежду, вовсе нет, даже колену. Мы навалились на нее всем скопом. Мы кричали и грозили, что заберем у нее силы эти одеяния, полувековой давности, и только тогда она уступила. Но уж, решившись, она не стала мелочиться. Она даже подогнала все колену по росту, он оказался на пять сантиметров ниже ее супруга, и это ее почему-то растрогало. — Ты понимаешь, Эмманюэль, — сказала она мне, — как-то уж всегда низенький мужчина глянется низенькой женщине. Я ведь, сколько ни тянись, всегда было только метр сорок пять. Но совсем безнадежно обстояло дело с экипировкой Пейсу. Он был на полголовы выше нас, смей Санье, и касаясь сажень в плечах, так что мои пиджаки трещали на нем по швам. Можно представить, какой ужас испытывал наш бедняга-великан при мысли, что в один прекрасный день ему придется щеголять в полный натуре. К счастью, нам удалось выйти из положения. Ниже я расскажу, каким образом. мину лишившаяся всех привычных удобств, брюзжала с утра до ночи. Раз в десять на день она нажимала какие-то кнопки, по привычке включала кофемолку. У нее в запасе имелось несколько килограммов кофе в зернах, и каждый раз чертыхала с разнесчастным видом. Она обожала свою стиральную машину, свой электрический утюг, свою духовку, свое радио, которое слушала или не слушала, стряпая на кухне, не говоря уж о телевизоре. Она неукоснительно смотрела все передачи каждый вечер до последней минуты. Обожала она также разъезжать на машине. Еще при жизни дяди с редкой изобретательностью придумывала всевозможные предлоги, чтобы он отвез ее среди недели в ларок. А по субботам они всегда отправлялись туда на ярмарку. Теперь, когда они стало больше врачей, она вдруг обнаружила, что не может без них обходиться, хотя прежде никогда к ним не вращалась. Перспектива побить рекорд собственной матери — и дотянуть до ста лет, ныне представлялась ей весьма сомнительной, и она без конца печалилась об этом. — Я часто думаю, — сказал мне как-то Мейсанье, — какую же галиматью несли леваки о потребительском обществе. Прислушайся, что говорит Мену, и для нее нет ничего ужаснее общества, где потреблять больше нечего. — Равно, как и для самого Мейсанье. общество, где больше нет партийной прессы, потому что ему до ужаса не хватало газет. Впрочем, как и разделение мира на два лагеря, лагерь социализма и лагерь капитализма, ведь именно их существование придавало смысл и остроту жизни. Первый лагерь боролся за правое дело, а второй пребывал в вечном заблуждении. Теперь, когда оба лагеря были уничтожены, Мейсунье совсем растерялся. Как убежденный коммунист, он искренне верил в поющее завтра. А теперь было ясно, что будущее уже ни для кого не станет поющим завтра. Кончилось с тем, что Мейсунье обнаружил в котельной целый комплект номеров газеты «Монт» за 1956 год, год победы Республиканского фронта. Он утащил их к себе, хотя с презрением мне сказал, «Уж это, Монт, ты же знаешь, каково я мнение об объективности этой газеты». И тем не менее он с упоением перечитал все номера, от первой до последней страницы. Он провался читать и нам отдельные статьи, но колен без излишних церемоний оборвал его. «Плевать я хотел на твоего Гимоле и его войну в Алжире». С тех пор двадцать лет прошло. Слышишь, гемолей теперь уже, оказывается, мой! С негодованием взывал ко мне Мейсанье. от Отмену мне стало известно, что колено и пейсу плохо уживаются в одной комнате. А потом они сами стали жаловаться друг на друга. Пейсу то и дело ворошил свое страшное горе. Его воспоминаниям и рассказам не было конца. Это вводило из себя колено. «Ты ведь знаешь, колено, — в свою очередь говорил мне Пейсу, — о его у нас никого не было, а теперь такой вредный стал, только и слышишь, болван здоровый, болван здоровый, так да к тому же сигарет у него больше нету, уж не выкуривает по в день, как раньше, и вот чуть что закипает, как молоко, только и знай, попрекает меня моим ростом, вот я назло ему такой вымахал». Я спросил у Мейсоньи, не согласится ли он перейти вместо колена в комнату к Пейсу. Единственное, что я знал точно, одного Пейсу оставлять нельзя. «В общем, я из тех, кого всегда приносят в жертву», — ответил Мейсоньи. «Еще во времена братства все самые неприятные поручения доставались на мою долю». Пейсу был не шибко умен. — На колено нельзя было положиться. Ты только и знал, что командовать, а других я не говорю. — Ладно, ладно, — улыбнулся я в ответ. — Уж есть на то пошло. К неприятным поручениям ты попривык, как секретарь своей ячейки. Он пропустил мою реплику мимо ушей. — Учти, — продолжал он, — я ставлю пейсу несравненно выше колена, хотя колен всегда был твоим любимчиком. Он, конечно, может быть обаятельным, но уж больно мелочный. Пейся уже отличный, малый. Но если я перейду к нему в комнату, пусть он со своими воспоминаниями завязывает, у меня у самого от воспоминаний голова пухнет. Он весь словно окаменел, его глаза часто-часто заморгали, уголки губ вдруг опустились, и, казалось, все черты лица поползли вниз». Знаешь, разное вспоминается, но одно меня мучает сильнее всего. Сейчас я тебе расскажу, и больше никогда об этом ни слова, не к чему пережевывать. Знаешь, утром, в день происшествия, мой малыш Франсис просил взять его с собой в Мальвиль, посмотреть замок, я ему уже пообещал. Да тут вмешалась Матильда, начала кричать, что не хватало только втягивать дитя малое в нашу грязную политику. Я не знал, как поступить. Прекрасно помню, что все колебался. Уж очень у малыша был расстроенный вид. Но накануне вечером мы поругались с Матильдой и опять из-за политики. А ты ведь знаешь, что такое женщины. Я бывало пытаюсь ей что-то доказать. Говорю, говорю, а потом надуюсь и молчу. И так никогда у нас эта волынка не кончалась. Ну, ладно. Мне все как-то вдруг обрыдло. Ладно, говорю, держи своего сыночка при себе, поеду один. Просто я не хотел новой сцены, да еще сразу же после вчерашней. В общем, смолодушничал. И вот что получилось. Франсис остался дома. Мальчишка смотрел на меня и заливал слезами. Не будь я такой тряпкой, понимаешь, Эмманюэль. Мальчик был бы сейчас здесь со мной. Сказав это, он замолчал. Молчал и я. Но мне показалось, что ему все-таки полегчало, когда он поделился тем, что его так мучило. Не помню уж о чем мы заговорили с ним после, но о чем-то заговорили. А про себя я все думал, как бы потактичнее сказать долговязому пейсу, чтобы он попридержал свой язык. Хотя, в сущности, он был в своем праве. Мейсон Дье так что мне это доказал. Аделаида дождалась, когда мы выполнили наконец свою отвратительную миссию магийщиков, и только тогда опросилась. Поначалу нам показалось, что она произвела на свет дюжину поросят. Но так как на сей раз свинья была особенно неприступна, точный подсчет мы смогли произвести, лишь когда она поднялась с подстилки. Поросят оказалось пятнадцать, что и говорит число немалое, однако не превышавшие ее былые рекорды. Первым забил тревогу Момо. Весь всклокоченный он ворвался в парадную залу во время обеда и, воздев руки к небу, истошно завопил «Мамуэль!» «Абебаожаи!» Эмманюэль Аделаида дорожает Мы выскочили из-за стола и бросились в радиилку, где постановая лежала, распластавшись на земле Аделаида. Вероятно, она с удивлением заметила, что над перегородкой вдруг выросло семь голов, семь болтливых, алчно глядящих на нее людей. Свинья злобно захрюкала, но, видя, что ей не угрожает опасность, снова приняла за свое дело и одного за другим произвела на свет Божий еще нескольких поросят. А мы, упершись подбородками в стойку полтора метра высотой, стоило предназначалось для лошадей, и, имея ну, чтобы ничего не упустить, она вскарабкалась на две огромные, лежавшие одна на другой плиты, Мы уже с восторгом обсуждали дарованную нам в изобилии пищу и строили планы, как наиболее рационально ее использовать. К сожалению, мы не могли себе позволить роскошь вырастить всех пятнадцать поросят. Значит, придется пожертвовать пятком сосунков, как только мать перестанет их вскармливать. О чем мы и говорили с позицией высшей объективности, Якобы жалея несчастных детенышей, а у самих, что называется, слюнки текли при мысли о поросятине, поджаренной на вертеле над пламенем очага. Я заметил тогда, что в нашем чревоугодии появилось что-то болезненно-лихорадочное. Это не было, как прежде, проявлением радости жизни. Скорее, здесь стоялся страх перед будущим. Воспоминания о былых пиршествах занимали явно ненормальное место в наших разговорах, а это доказывало, что по-прежнему каждого втайне мучила мысль о возможном голоде.